Глава восьмая. «Ну, наконец-то!» Ершов вышел из-за стола и крепко пожал Арсению руку. «Давай подробности, а то по твоим сообщениям только в догадки играть можно». «Подробно так подробно», — бодро отреагировал Арсений. «Первое. Оборудование дают полностью. Все из последних моделей и самое мощное. Руслан сам за этим проследит. Руслан Алимович, ты так близко с ним знаком?» Не одну сотню километров по Африке прошли и проползли», — улыбнулся Арсений. «Но вы же знали об этом, посылая меня в главк. То, что Рус, сын замминистра России, мы тогда не знали. Но когда ты ешь из одного котелка и делишь одну фляжку воды на всех, ты уже не сможешь считать этого человека чужим. Мы с Русланом ближе, чем братья». «Понятно. Вот видишь, как полезно тебя в такие командировки посылать. Кто бы еще добыл нам все по списку?» Руслан обещал все, от специальных кроватей до томографа, и именно на наше отделение. Ну а насчет донорских органов, банков крови и костного мозга. Разрешение получено, можно начинать работать. Вот и отлично, а то у меня уже очередь формируется, а материалов нет. «Павел Игнатьевич», — перебил его Арсений, — «у меня тоже есть просьба. Мне неудобно об этом говорить, но нет ли возможности официально отвязать меня от проекта Зотова? Да и что там за проект? У них же частная клиника. Каким боком они к нам приклеились?» приклеились к нам из-за оборудования и вообще снабжения. А на официальном языке это называется «поддержка малого и среднего бизнеса». Зотов на эту поддержку своей дочери выбил 50 миллионов и чуть не сорвал ремонт детского отделения в медсанчасти Колязина. Деньги-то министерские, он их от этого ремонта урвал. Теперь Калязину достается то, что осталось. Вот такой у нас расклад. Что касается тебя… «Ну, допустим, я смогу пару раз заявить о твоей занятости. но ну, сам понимаешь, Зотов — министр. Он прикажет, я исполню. Тебе придется самому решать этот вопрос. Я на твоей стороне. И чем смогу, помогу. Однако дело ведь не в самом Зотове». «Да», — нехоть осознался Арсений. «Дело в моем отце и Маргарите. Отец решил нас поженить. Но Маргарита не та женщина, которую я хотел бы видеть перед глазами ежедневно». «Понимаю тебя», – вспомнил Ершов яркую и капризную женщину. «Но извини, брат, с этим вопросом разбирайся сам». «Понял, не в обиде», – буркнул Арсений и вышел. Основные дела были сделаны, и можно было отправляться домой, в холостяцкую квартиру. Он купил себе две соседние квартиры на верхнем этаже в элитной новостройке на берегу реки после возвращения из Африки. Заказал дизайнера и полный сервис. Через четыре месяца квартира была готова, и Арсений съехал от родителей. «Господин Стасов!» — услужливо окликнул его консьерж. «Вас там дама ожидает? Я не смог ей отказать». «Дама?» — неприятное предчувствие поселилось в области сердца. «Впредь никаких дам в мою квартиру не впускать без моего разрешения», — жестко бросил он консьержу. «Но это же... Ее все знают. Я не мог». Залепетал пожилой мужчина. Уже не слушая, Арсений рванул к лифту. Он предполагал, кто мог вот так нагло ворваться в его жилище. Но, открывая дверь, даже представить не мог, что увидит. Уже от порога по полу были разбросаны лепестки роз. По квартире расходился горько терпкий аромат дорогих благовоний. В прихожую ему навстречу выплыла Маргарита в полупрозрачном нечто на голое тело. «О, Арс, ты вовремя! И я как раз...» «Маргарита!» — с угрозой перебил ее Арсений. И я, кажется, предупреждал. «Подожди!» — перебила его в ответ женщина, прижав свой палец к его губам. «Я сейчас все объясню». И продолжила, удерживая свой палец на губах Арсения. Я просто пытаюсь не дать тебе совершить ошибку, а заодно попробовать наладить наши отношения. Мы взрослые люди, Арс, и пора думать мозгами. Твоя Полина до сих пор любит своего мужа. Я навела справки, и сегодня он поехал к ней, чтобы вернуть их отношения. Ты там лишний, Арс, пойми это и отпусти ее уже». Сочувствие в голосе женщины было почти настоящим. И если бы Арсений своими глазами не видел этот эпический приход бывшего мужа к Полине, он бы, может, и поверил в любовь Полины и в желание мужа вернуться. А поскольку он сам отправлял это пьяное недоразумение на такси к родителям, то ни о каком воссоединении семьи речи не шло. Похоже, Маргарита подробностей не знала или пыталась их сознательно переврать. Насторожил Арсения не эта показная забота о нем, а то, что Маргарита слишком много знает о личных планах Алексея. Откуда бы и почему бы? Дав женщине высказаться, Арсений аккуратно убрал с себя ее руки, молча надел на нее шубку прямо на прозрачный пеньюар и подставил под ноги ее полусапожки. «Обувайся!» – холодно, равнодушно распорядился он. Также молча прошел в комнату, скинул в дамскую сумочку всю мелочевку, которую женщина уже успела оставить в разных углах его квартиры, помада, карандаши, смартфон, сдернул с вешалки ее платье и со всем этим барахлом вернулся в прихожую. Маргарита все еще стояла в его тапках и не думала переобуваться. «Так пойдешь?» – показал он глазами. «Арс, ты что творишь? Отец не простит тебя!» «Твой или мой?» «Впрочем, мне все равно». «Вы, похоже, не собираетесь давать мне спокойной жизни». «Ну так не обижайтесь, если я начну огрызаться». «Вон пошла», — добавил он металла в голосе. «Твою машину на парковке я видел. Не понимаешь по-хорошему, будет по-плохому». Арсений распахнул дверь и нетерпеливо махнул рукой, указывая женщине на выход. «Ты пожалеешь, гикарь, идиот, слабак». Маргарита, поняв, что разговаривать с ней не собираются, а оставлять в квартире не собираются тем более, резко запахнула шубку, схватила платье с сумочкой и ринулась к выходу. Арсений не поленился выйти вслед за ней и спуститься вниз к консьержу. В лифте они не сказали друг другу ни слова. Арсений вел себя так, как будто рядом едет совершенно незнакомый человек, а Маргарита лишь метала в него злобные взгляды. Она понимала, что афера с фиктивным браком не прокатила, тем более не прокатила идея прямого сотрудничества ее клиники с областной больницей. А ведь из этого сотрудничества можно было извлечь немалую выгоду в виде неучтенных операций, в виде дополнительных квот на медикаменты и оборудование. Много можно было извлечь выгод. И вот этот идиот разрушил такую стройную и многообещающую схему, Бросив в лицо Арсению еще одного идиота, женщина в фурии вылетела из подъезда. «Эта женщина никогда больше не должна попасть в мою квартиру», – жестко потребовал Арсений от консьержа. «Что касается сегодняшнего случая, то я обязательно извещу о нем ваше начальство». «Но госпожа Зотова сказала, что она ваша невеста! Сюрприз! Она дочка министра! Я не мог отказать!» – лепетал в оправдание мужчина. «И что? Ей теперь нужно давать ключи, которые у вас находятся совсем не для этого, а для чрезвычайных ситуаций. В общем, ваше начальство будет поставлено в известность». Не слушая больше оправданий, Арсений поднялся к себе и, наконец, вздохнул свободно. «Завтра клининг вызову». Машинально подумал он и устроился на диване, потому что вся спальня была пропитана невыносимо тяжелым запахом терпких духов. Рабочая неделя закрутила Полину, и она даже забыла о смешной выходке Алексея. Правда, смешно было, потому что рядом оказался Арсений. А не будь его, вряд ли Полина так легко справилась бы с ситуацией. На следующий день ей звонила бывшая свекровь. Благодарила и извинялась. Но Полина пропустила все намеки свекрови на примирение мимо ушей. Арсений звонил каждый день, перед сном, как по расписанию. У них вошло в привычку делиться прожитым днем и желать добрых снов по ватсапу. Полина ни разу не спросила Арсения про Маргариту, а сам он тоже ничего не говорил. Однако в женском коллективе все новости обсуждаются сразу. И Полина узнала о срыве так и не состоявшейся помолвке завидных жениха и невесты. Исподволь она начала ожидать приезда Арсения к ней, но он не торопился. На работе Полина сблизилась с новым доктором, Исаевым Вадимом. Ей нравился его серьезный подход к делу и дотошность в работе. Все чаще они обедали втроём своим маленьким коллективом врачей детского отделения. Полине даже казалось, что из них складывается дружная команда. Однако ей это только казалось. Выяснилось все, как всегда, случайно. Приближалась середина июня, а по плану подрядчики должны были сдать ремонт к двадцатому и перейти на внешнюю сторону. В принципе, все было готово. Две бригады – это не одна. Да еще на подхвате была собственная ремонтная бригада больницы. Но Полина все равно ежедневно заходила в отделение и оценивала результаты. За три с половиной месяца это вошло уже в привычку. В один из таких заходов она услышала часть разговора Вадима и Ларисы в пустой палате. «Здесь можно даже не три, а четыре кровати поставить, да наша блаженная против». Полина застыла за дверью, услышав насмешливый голос Ларисы. Уверяет, что теснота будет мешать медсестрам, зато койко-мест больше, и значит, финансирование тоже. «Блаженная? Вы ее так зовете? Ей подходит». Улыбка чувствовалась в его голосе. Да о чем говорить? Отмахнулась младшая коллега. Вечно топит за сирых и убогих. У самой ни ребенка, ни котенка. Мужик и тот сбежал к ее сестре, а она ходит как ни в чем не бывало. Не плакала? Удивился Вадим. Никто не видел ее слез, так что может и не уронила ни одной. Ехидно заметила Лариса. Так ей изменил муж с ее сестрой? Грязно. «Ой, можно подумать, все изменяют. Не знаю ни одного мужика, который не бегает по чужим бабам». «Вот ты, Вадим, изменял жене? Сознавайся, ведь не зря развелись». «Ну?» — коварно-обольстительный голос молодой женщины зазвучал низким тембром, маня и обещая. Наверное, изголодался Вадюш. «Я могу помочь и не потребую лишнего. Только удовольствие для здоровья». «Ах, попробуем, Вадюш». Женщина, видимо, сделала какой-то жест, потому что мужчина громко и резко выдохнул. Полине было страшно неудобно, но она боялась даже дохнуть лишний раз, чтобы не выдать себя. Вот же попала! Ее передернуло от неприятных ощущений. Иногда она тоже общалась к Вадиму на «ты», но уже никак не Вадюша и не на работе. Поля ничего не имело против романтических отношений коллег, но эта будущая связь ей почему-то не нравилась. «Лар, подожди! Не здесь и не сейчас!» Сквозь зубы произнес мужчина. «Давай встретимся вечером. Жду тебя на парковке». Замёт она. Было слышно, как девушка чмокнула мужчину, и ее каблучки застучали по полу. Полина молнией на цыпочках метнулась к соседней двери и влетела в нее даже не глядя, кто за ней. В этой палате уже поставили кровати и тумбочки. Две санитарки подкатывали кровать к нужному месту, фиксировали, а затем ставили тумбочку. Тут же проверяли общий и местный свет. Вот такое контрольное месте. Ну что, девочки, все нормально? Полина сделала вид, что зашла к ним специально. Девочкам, правда, было минимум по полтиннику. Но такие уж отношения у них сложились. Все в порядке, Полина Сергеевна. Осталось шторы повесить да белье застелить. Но это позже, когда все крыло будет готово. Полина постояла еще секунду и, сделав вид, что спешит, и вышла в коридор. Лариса и Вадим уже разошлись, их фигуры виднелись в разных концах отделения. «Да ну их!» – пробормотала себе под нос Поля, выбрасывая ситуацию из головы. Не ее дело, хотя все это как-то не очень вязалось с серьезным обликом травматолога, который Полина успела себе нарисовать. И, к сожалению, эта история имела продолжение. Где-то через неделю они с Исаевым делали привычный обход новых помещений. и Вадим задержал ее в пустой палате. «Полина Сергеевна! Полина, можно пригласить вас на ужин?» «Меня искренне удивилась Поля». «А вы не перепутали?» — улыбнулась она. Она уже хотела сослаться на Ларису и подшутить, но вовремя прикусила язык. «Мало ли!» «Нет, я не перепутал!» — улыбнулся в ответ Вадим. «Именно вас и именно сегодня я приглашаю на ужин». «А что у нас сегодня?» — озадачилась такой постановкой вопроса Поля. «Сегодня ровно месяц, как я начал работу в вашем отделении, и пока ни о чем не жалею. Поэтому предлагаю отметить это скромное событие совместным ужином». «Но если так, – недоверчиво протянула Полина, – тогда надо пригласить Ларису и Маргариту Аркадьевну». «Ну нет, – воспротивился травматолог. – Для всех коллег завтра будет большой и вкусный десерт. Всем хватит. А мы с вами отметим это вдвоем. Сегодня». «Прошу прощения, но нет». Поля сделала резкий шаг назад. Тон отказа получился немного грубее, чем Полина хотела. Но ей стало неприятно, что Вадим легко поставил ее в ряд с Ларисой и посчитал, что приглашение на ужин достаточно для начала отношений. Это он дал понять голосом, интонацией и недвусмысленным объятием Полины талии. «Нет», – красивая черная бровь взлетела вверх. «Нет», – твердо повторила Поля. «Кажется, недавно вы уже приглашали одну даму на ужин». «Разочаровались?» «Именно», — кивнул Вадим. «Дама оказалась не в моем вкусе, скажем так». «Ничем не могу помочь», — сухо отозвалась Полина. В ней столкнулись сейчас две мысли, и она не знала, какую принять за правильную. С одной стороны, Лариса уже похвасталась сестринской за чаем, какой Вадим обалденный любовник, и даже рассказала о татушке в интимном месте. То есть мужчина и женщина не за ручки держались, а вполне себе познавали друг друга телесно. С другой стороны, а вдруг действительно Вадим понял, что Ларка не его женщина? Что ж ему теперь, после секса обязательно жениться? Ох, нет, пусть разбираются без нее, а то Ларка, не дай бог, еще ревновать начнет. А у Полины свой возбудитель спокойствия есть, Арсений. И на свидание она с ним ходит, будет ходить. Еще точнее, завтра в первый раз пойдет. С Арсением они каждый день общались по ватсапу и два раза встретились в администрации города. Оба раза при личной встрече Арсений горячо обнимал и приглашал Полину на свидание. Так и говорил. «Полинка, приглашаю тебя на свидание. Очень хочу побыть с тобой наедине. Хотя бы денек. Пойдешь?" В ресторан не пойду», — сразу предупредила Полина. «Ошибочка вышла», – засмеялся Арсений. «И я тебя туда и не звал». «Нет, Сень, сейчас никак не могу, очень занята». Уже серьезно отказалась Поля. А во второй раз согласилась. Не нашла аргументов для отказа. И вот в субботу в 8 утра сидит в спортивном костюме с готовым рюкзачком и ждет приезда Арсения. Он так и не сказал, куда они поедут, но попросил одеться по походному.